Георгий и Ольга Арси. Орден падшего ангела. Второе сочинение Джузеппе Дикава. Демоны Инферналис или Мертвецкий лекарь. От авторов. Уважаемый читатель, вашему вниманию представлен роман о приключениях чародея, жившего в 17 веке. Основанием для этих сочинений явились сокровенные рукописи Джузеппе Дикава. секретаря Святого отдела расследования еретической греховности при Святой Инквизиции. В них изложены факты о жизни загадочного алхимика и некоторые доселе скрытые оккультные знания и магические ритуалы. Личные записи были изъяты службой тайного дознания Ватикана после добродетельной жизни и благой кончины служителя Инквизиции в конце XVII века. Затем совершенно случайно документы попали к авторам и были описаны в нескольких романах-триллерах под единой серией «Орден падшего ангела». В том числе авторы обобщили исторические представления о падшем ангеле – Люцифере, его роли и трагической сути в развитии человечества. Шутки и легкое отношение к материалу совсем не приветствуются. В сочинении использованы наиболее значимые цитаты из трактата XV века «Молот, ведьм». В романе присутствуют реальные исторические фигуры, однако авторы не дают им оценку. Они только констатируют их роль и события, участниками которых явились данные персонажи, импровизируя и предполагая их поведение в духе нравов XVII века. Создатели триллера не всегда поддерживают речи и поступки многих из своих героев и совсем не разделяют мировоззрение отдельных из них. Вниманию читателей предлагается второй роман авторов из серии исторических мистических триллеров «Орден падшего ангела», второе сочинение Джузеппе Дикава «Демоны Инферналис» или «Мертвецкий лекарь». Текст печатается в авторской редакции и пунктуации.